аран родович эхо тринадцать род которого нет том первый читает мирослав лихачев глава 1 Иногда мне кажется, что вся моя жизнь это затянувшийся пролог к чужому триумфу. Смешно. В такие моменты не думаешь о возрасте, но я думаю. Потому что именно он стал моим рубежом. Сегодня мне 40. Я был вундеркиндом из тех, кого любят газеты. 16 диплом с отличием, 17 публикаций в международных журналах. Математика, химия, Физика, нейросети, инженерка, все давалось так, будто я знал это с рождения. Я не просто учился, чувствовал алгоритмы, формулы, схемы и схемы схем. К 18 я уже был в Гелиосе, корпорации, которую боялись даже те, кто ее финансировал. Технологии следующего поколения. Оружие, медикаменты, усилители, интерфейсы для госструктур. Весь мой мозг был их. Я стоял в туалете бизнес-центра «Альфа». Умывался холодной водой и смотрел в зеркало. Лампа гудела, кафель блестел стерильно, безупречно, будто здесь выскребали не только грязь, но и человеческое присутствие. Оттуда на меня глядел человек, который все еще надеется. Надеется, что вот-вот, через пару минут, Владимир выйдет на сцену и скажет «Это не я! Это он! Это Аристарх!» и покажет на меня рукой. «Конечно, он никогда так не сделает». Я и сам это понимал, но продолжал играть в собственную фантазию, как мальчишка, верящий в чудо на день рождения. Я даже костюм купил. Черный, классика. Сидит на мне, как на чужом теле. Вроде мой, но будто не про меня. Волосы уложены, борода подровнена. Даже носки сменил. Уже достижение, учитывая мое стандартное состояние, сутками работаю над проектом, который в итоге назовут чужим. А внутри пусто, грязно. «Не нужно. Ты гений, Аристарх!» Пробормотал я отражение. В три года читал. В пять решал квадратные уравнения. В шестнадцать закончил университет. В восемнадцать устроился в корпорацию мечты. сорок стоишь в туалете и надеешься, что кто-то скажет «молодец». И ведь надеялся. Думал, что он хотя бы раз проявит человечность. Он знал, мой день рождения сегодня. Знал, что именно этот проект я готовил и отдал всю душу. Все было готово. Черновики, схемы, видеофиксация. Я хотел выложить все. На сцене, перед всеми. Доказать, что все его проекты мои. Я помню имплант Мнемос, нейроинтерфейс, который теперь в каждом солдате спецназа. Я написал его за шесть ночей. Автономный энергоконтур, позволивший Северу держать оборону 32 часа в осаде. Мой расчет. Новый прототип боевого стабилизатора с ЭМ-ядром тоже мой. Я выдохнул, вытер руки, расправил костюм и вышел в зал. Зал Альфа. Зал для первых. Только я не первый. Я всего лишь прохожий на чужом празднике. Сотни людей. Минимум четыреста. Костюмы, вечерние платья, камеры гудят, фотовспышки бьют в глаза». Воздух тяжелый от парфюма и кофе. Жар прожекторов душит, словно допрашивает каждого, кто оказался под светом. На входе министры, чиновники, журналисты. Даже президент в списке гостей. Все как надо, все чужое. Я участвовал в логистике и организации, знал, где должна стоять охрана. Но один у стойки кофе и второй у гардероба явно не по протоколу. Эти позиции не предусмотрены. И оба смотрят на меня. Меня пасут. И тут на сцену вышел он. Владимир. Красивый. Высокий. Статный. Костюм сидит идеально. Голос уверенный. Бархатный. Улыбка, как визитка. Отрепетированная под любого. Он умеет нравиться. Министрам. Их женам. Их детям. И если надо, их собакам. Он не просто харизматичен. Он точно знает, с кем и когда быть нужной версией себя. Человек, который умеет вылезти из любой жопы сухим, а потом еще выставить это достижением года. Аплодисменты. Смех в нужных местах. Все работает на него. Сегодня мы презентуем миру технологию, которая изменит будущее. Изменит будущее. Максимум, что ты изменил в этом проекте, сорт кофе в офисе. Этот проект стал для меня личным вызовом. Личный вызов? Для тебя вызов — это выбрать галстук под цвет носков. Мы работали над ним, днем и ночью. Ночью ты максимум пил с партнерами в сауне, пока я на обезболии с температурой писал ядро, рисовал графики и собирал схемы. И благодаря нашей команде на экране появились мои слайды, мои схемы, мои пометки дописать позже. Даже черновой заголовок, который я забыл стереть, он не редактировал. Просто выгрузил мою папку и пошел на сцену. А может даже не он. Секретарша, которая по утрам делает ему омлет. Я сделал шаг вперед, и тут же передо мной вырос охранник. — Нам приказано вас сопроводить. Пойдемте, пожалуйста. Сказал он вежливо, но с пустым взглядом. Второй уже стоял за спиной. Все организовано. Четко. Без шанса. Я хотел выйти. Хотел сказать правду, но уже знал. Поздно. Вот где я просчитался. Я видел охрану. Понимал, что что-то не так. Мог уйти, подождать, не идти в зал. Но переоценил себя. Я аналитик, да. Умный, да. Только мое мнение не всегда бывает верным. Я всегда считал Владимира поверхностным пустышкой, напыщенным ублюдком с лицом для ТВ. А он... Меня переиграл. Или хотя бы предугадал. Меня мягко взяли под руки и повели за кулисы. Я горжусь тем, что возглавляю этот проект. А я горжусь, что не выхватил у охранника пистолет и не выстрелил тебе в колено, чтобы ты больше не мог путешествовать. Кабинет за сценой оказался тесным и пустым. Кожаный диван, серые стены, запах кондиционера. Я сел и ждал. Другого варианта не было. Дверь закрыли с той стороны. Минут через десять дверь открылась. Вошел он. «Владимир. Даже сейчас безупречен. Костюм сидит, запах дорогой, лицо уверенное. Аря, ты ведь не думал, что тебя пустят на сцену?» Сказал он так, словно речь шла о пустяке. «Ты знал. Ты все знал». «Нет!» — усмехнулся он. «Я не знал, но...» Я всегда перестраховываюсь. Лучше подготовиться заранее. Вдруг тебя припрет. Я не люблю сюрпризы. И уж тем более скандалы. А, понятно, пробормотал я. В голове щелкнуло. Я вспомнил все мероприятия, где хоть как-то участвовал в организации. Я всегда знал каждый пост охраны. Помнил их расположение. И всегда были лишние. Я-то думал, это для моей же безопасности что охраняют меня, как ценного сотрудника, как гения. А теперь понял. Держали меня в узде. Не защита. Клетка. Он сделал паузу, будто нарочно дал мне время все осознать, и продолжил уже мягко, почти покровительственно. Ты гениален, Аря. Но ты не лицо проекта. Ты мозг, схемы, формулы. А сцена — это мое. У тебя не поставлена речь. Ты не умеешь нравиться людям. Какой из тебя человек, который будет выбивать деньги из инвесторов? Это всегда был я. Он чуть наклонился и добавил с мягкой усмешкой. И, кстати, мы нашли тебе замену. Парень моложе и из нового поколения. Уже показывает отличные результаты. Мы сможем держать его в узде так же, как тебя, еще 20 лет. Твои наработки отлично впишутся в его проект. А ты старый, устал, денег заработал, отдохни. Поверь, ни один конкурент тебя не возьмет. Слишком неудобный. Он похлопал меня по плечу, как доброго знакомого. Ты уволен, Аря. Спасибо за все. Прощай. Он вышел, бросив через плечо. С днем рождения. Дверь закрылась. Я остался сидеть, глядя в серую стену, и только сейчас понял, меня выкинули не как сотрудника, как вещь, как испорченный продукт. Двадцать лет. И в мусор. Они правда думают, что кто-то будет умнее меня? Смешно. Я даже не работал с ними на сто процентов. Встал. Вышел. На улицу. Дождь. Капли били меня по лицу. Костюм промокал. А внутри не осталось даже злости. Только пустота. Мне не нужен был зонд. Мне нужно было понять, почему все именно так. Впервые за все эти годы я захотел выпить. Нет, нажраться. По-настоящему. Ноги сами привели меня в ближайший бар. Полумрак. Деревянная стойка, липкая от разлитого спирта. Музыка. Тихий джаз, перемежаемый чужим смехом. Бармен с равнодушным лицом протирал стаканы, будто не видел, как человек за стойкой тонет в себе. Бурбон. Первый. Горький обжигающий, как правда, которую глотаешь через силу. Второй мягче, уже как лекарство, коктейль. Третий — сладкий, ненужный, просто чтобы чем-то занять руки. Мир плыл, и я плыл вместе с ним, глядя на чужие улыбки, на пары, на их разговоры, и понимал, что я здесь лишний, как всегда. «Ты ведь хочешь, чтобы все закончилось?» — спросил кто-то рядом. Голос не различил, мужской или женский. Я кивнул и выпил еще. А потом... Вишня. Чертова вишня с косточкой. Сначала сладкая, липкая. Я разжевал ее, почувствовал сахар, алкоголь. И вдруг понял, что косточка встала поперек горла. Смешно. Невозможно. Так кто вообще способен подавиться вишневой косточкой? Она же слишком мала для этого. И даже в пьяном бреду мой мозг начал считать. Диаметр косточки не больше 8 миллиметров. Просвет трахеи у взрослого мужчины в среднем 22 Вероятность полного перекрытия меньше одного процента. Вероятность попадания на вдохе еще ниже. И все же это произошло со мной. Я умираю, а внутри все равно работает логика, математика. Даже сейчас задыхаюсь, а анализирую. Так значит, это мой шанс умереть от события с вероятностью одна десятитысячная? Подходит. Символично. Может быть, это даже к лучшему. Символичная точка. Последний насмешливый эксперимент, проведенный судьбой надо мной. Баргу дел. Никто не заметил. Бармен протирал свой стакан, люди смеялись. А я захлебывался. Нелепо. Глупо. Как идиот. Скорая не доехала. Пробки. Презентация. Перекрытие. Мой проект стал событием. Это и вправду был мой финальный проект. Из-за него я и умер. Как идиот. Тьма. Стук молотка. Голос. Решено. Что решено? Я даже не... даже... После смерти кто-то решает за меня. Нет, хватит. Больше никто. Теперь я сам буду решать. Сначала ничего. Ни звуков, ни голосов, ни мыслей. Пустота. Ни страх, ни боль. Отсутствие. Словно меня вырезали из мира, Не стерильный вакуум, а серая бесконечность. Это не смерть, я понял сразу. Потому что если смерть существует, она должна хоть что-то завершать. Завершение — это структура. А здесь нет ни структуры, ни границ. Ни начала, ни конца. Только точка. Факт. Я есть. Это стало моей первой мыслью. Мысли начали течь в голове. Медленно словно пробираясь сквозь вязкость. Сначала неосознанно, потом оформленнее. Я начал осознавать себя. Я был. Не просто механизм, не слепой поток импульсов. Я начинал становиться собой. Не одни импульсы, не только реакции. Сознание возвращалось. Я начал вспоминать. Не образы, факты. Я был гением. И не в том смысле, как это говорят в процессе, а буквально. Ум доведенный до предела. Рациональность, анализ, системы. Это не просто память, это инструмент, который включился сам. И первым выводом стало... Что-то произошло. Что-то резкое. Не катастрофа. Конец. Я умер. Это был не вывод, импульс. Осознание, которое невозможно отогнать. И в то же время я здесь. Думаю. Значит, жив. Но как? Возможно, это рай. Хотя странный. Где встречающие, где свет, где клише. Я не верил в рай, и в ад тоже. Но и небытие не объясняет мыслей. Если я мыслю, я не пустота. Надо ждать, смотреть, собирать данные. Пока только начало. Сколько времени прошло, я не был уверен. Но я почувствовал перемену. Какой-то сдвиг, намек на возвращение чувств. До этого я мог только мыслить. Теперь появилось ощущение. Вдох. Я почувствовал, что дышу. Не метафорически, физически. Тело втягивало воздух, и он шел глубоко, ровно. Вдох длинный. Выдох тоже. Стабильный, ровный. Я осознаю. Не могу этим управлять, но могу это чувствовать. Не я дышу. Оно дышит само. Я просто наблюдаю. Оно дышит не по моей воле, но ритм кажется родным. Чужое, но не чуждое. Мое, но не подвластное. Как отлеженная рука. Своя, но пока не слушается. Не я управляю. Я фиксирую. Пока только так. И тут не мысль, не воспоминание, а странное внутреннее несоответствие. Я действую сам, но ощущения чужие. Не такие, как были раньше. Я начал анализировать дыхание. Оно отличалось. Сначала казалось просто чище, стабильнее. Но по мере наблюдения я все яснее понимал. Легкие работают идеально. Ни кашля, ни напряжения. Это было не дыхание 40-летнего офисного жителя мегаполиса. Это были легкие молодого парня. Как я это понял? Все просто. Я не чувствовал той тяжести и усталости при дыхании, которые сопровождали меня в последние годы. Это было похоже на то, как я дышал, когда мне было 10, до того, как мегаполис начал разрушать мою систему изнутри. В те редкие дни, когда я оказывался за городом, я чувствовал, как воздух входит свободно, глубоко. И сейчас то же самое. Даже лучше. С точки зрения физиологии, такие легкие могут быть только у человека, который почти не жил в загазованной среде. Все слишком чисто, ровно, сбалансировано. Я сопоставлял ощущения, отслеживал детали. Все говорило о том, что это не мое тело. Не просто обновленное. Другое. Даже пересадка не дала бы такой идеальной работы. Я знал это не понаслышке. Сам работал с медициной. Участвовал в исследованиях. Видел, как организм реагирует на имплантацию. Как органы сопротивляются. Как адаптируются. А здесь? Ничего. Ни отторжения, ни инородности. Эти легкие ощущались так, словно они всегда были моими. Или я их? Это был новый элемент, новый пазл. Его нужно сохранить и анализировать дальше. Я понял, я могу считать вдохи и выдохи. А раз могу считать, значит, время идет. А если оно идет, я в нем. Я жив. Больше, чем мертв. Я начинаю считать вдохи. Один, два, три. Каждый как якорь. Как подтверждение того, что мои мысли — это реальность, а я действительно существую. Что есть время — Что оно идет? Это не мантра, просто способ понять. Я внутри линии, не точки. Времени, пространство, течение. Я продолжаю. Десять, тридцать, семьдесят. Примерно на сотом вдохе сдвиг. Сначала едва заметный. Воздух изменился. Я больше не просто фиксировал дыхание. Начал его осознавать. Это было уже не просто движение легких. У воздуха появился вкус, появилась плотность. Возвращение обоняния стало очевидным. К 400 вдоху оно раскрылось полностью. Я начал распознавать запахи. И их было слишком много. Слишком точно. Я никогда не чувствовал такого раньше. Вероятнее всего, мои старые рецепторы были сожжены мегаполисом, испорчены неудачными химическими экспериментами, в которых я сам участвовал. Тогда, возможно, я сжег себе часть обоняния. А здесь все было иначе. Полнота, насыщенность, яркость. Я различал десятки оттенков. Кислые, теплые, пряные. Воздух словно стал видимым. Он имел форму, объем, настроение. Я понимал, что могу дать фору даже самому Жан-Батисту Гриную. Не просто уловить аромат, а разобрать его на молекулы. Я начинал восстанавливаться, но уже ощущал разницу. Восприятие было точнее, чище, глубже, чем раньше. Это не прежняя притупленность. Что-то изменилось. И хотя выводы делать рано, разница была очевидна. Что-то сдвинулось. И в какой-то момент мозг перестал сопротивляться, приняв новую картину мира без лишнего анализа. Запахи стали расшифровываться. Это не больница, не лаборатория, не аптека. Я знал, как они пахнут. Это другое. Это точно не моя квартира. Здесь жилое, но не личное, воздух мягкий, влажность стабильна, ткань, дерево, немного пыли, травы и люди. Их запахи меняются, кто-то приходит, кто-то уходит. Людей было немало, мужчины, женщины, но чаще всего одни и те же, особенно она, молодая, вероятно. Запах духов легкий, дешевый, но не раздражающий. Не знал аромата, но знал. Это женщина. Это она меня мыла. Это она приносила еду. Это она оставляла после себя едва уловимый след уходовых средств, мыла, еды. Пища не была ресторанной, скорее домашней. Супы, бульоны, каши. Иногда фрукты, иногда что-то похожее на смузи. Но пахло насыщенно, ярко, вкусно. Настолько, что я чувствовал это телом. Вероятно, меня кормили четыре раза в день. Утром. Чуть позже молочное или кисломолочное, как полдник. Потом обед. И вечером снова. Она ухаживала хорошо. Минимум дважды в день меня мыли. Наверное, это было утром и вечером. И всегда была она. Второй мужчина. Регулярный, но не по часам. Единственная закономерность, он появлялся каждый вечер, через примерно полчаса после мытья. Как я понял, по числу вдохов. Я считал. Всегда считал. Это был ориентир. Были и другие. Уборщица. Пахнет средствами, но не агрессивными. И чуть-чуть пылью. Вероятно, потому что убирается и в других помещениях. Здесь чисто. Очень чисто. Не стерильно, но аккуратно. Пыль не оседает, ее тут же стирают. Иногда я чувствовал чье-то присутствие. Постоянное. Кто-то находился в комнате. Не подходил, но был. Это не врачи. Не медики. Алкоголь, чеснок, лук, бытовое, простое. Вероятно, охрана, надзиратели или наблюдатели. Это не квартира, не лаборатория, не подвал. Это ухоженное изолированное пространство, и оно для меня. Это многое объясняет, но порождает еще больше вопросов. Так и шло время. По моим подсчетам, два, может, три дня, я не уверен. Но достаточно, чтобы ощутить следующее. Звук. Сначала не слышал, а чувствовал. Вибрация. Как низкий бас в клубе, когда ты еще снаружи, но подходишь ближе. Он проходит сквозь тело. Пульсом. Эхом. Волной. Слух возвращался не вспышкой, слоями, постепенно. Ощущения возвращались одно за другим, медленно, послушно, словно кто-то невидимый включал их вручную. Сначала шаги. Кто-то топал, кто-то шуршал, кто-то ступал так мягко, что звук терялся. Но все это я начал различать. Появилась структура. А еще подтверждение. Тот самый вечерний визит. Мужчина, приходящий через полчаса после мытья. Он не шумел. Он не говорил. Но я знал, что он рядом. Не только по запаху, по присутствию. Нечто, что не передается словами. Я просто знал, что он стоит рядом. Может быть от того, что не вижу. Может быть потому, что кожа молчит. И тогда все остальное обостряется. Моя логика дня и ночи подтвердилась. После его визита звуки затихали. Все замирало. Это была ночь. Самое странное, я не слышал ничего извне. Ни города, ни природы. Складывалось ощущение, что комната изолирована идеально. Полная звукоизоляция. Я не мог определить, где нахожусь, в мегаполисе или за городом. Это настораживало, но не пугало. Девушка двигалась иначе. Легко, иногда каблуки, иногда мягкая обувь. Ходила, замирала и почти всегда шептала. С кем-то. Я не слышал слов. Казалось, говорить в моей комнате было нельзя. Запрещено. Или опасно. Словно я спал. Или должен был спать. Но это не сон. Я знал. Я считал вдохе и знал, я в этом мире, и он вокруг меня. Первый голос я различил, когда заговорила девушка, ухаживающая за мной. К этому моменту я уже был уверен, это именно она. По шагам, по запаху, и теперь по голосу. Он был мягкий, обволакивающий, бархатный. Она сказала, господин, выздоравливайте. Меня это удивило. Обращение господин звучало непривычно. «В наше время так не говорят». Оно разрезало воздух, остро, внятно, и в то же время не вызвало отторжения. Звучало естественно, как если бы это действительно касалось меня. Хотя мысль эта пришла словно извне, будто навязанная. Не совсем моя. Странно, но я зафиксировал и запомнил. Они говорили редко и всегда шепотом. Но однажды что-то изменилось. Сначала я уловил запах. Алкоголь, табак, перегар. Один из тех, кто всегда находился в комнате, явно выпил. Разговор стал громче. Впервые почти обычный голос. «Господин Яков велел ждать». Голос был сдержанный, с хрипотцой. В нем чувствовался возраст и тяжесть судьбы. «Все идет, как он сказал. Говорит, эхо стабилизируется, по крайней мере, он так считает». — Это стабилизация, стабилизация! — фыркнул второй, резкий, моложе. — А если он так и будет лежать? Если овощ? — Я же не для того меч в зубы взял, чтобы над бездыханным торчать. Пусть Яков сам с ним возится. — Я бы на твоем месте рот прикрыл, — бросил старший с раздражением. — Но он, может, и лежит, но не мертвяк. Придет в себя, узнает, что ты тут пасть разевал, сам тебе высадит без слов. — Я видел, как Яков его гоняет. Ты рядом с ним ноль, пацан. Так что заткнись и молись, чтобы никто этого не слышал. А то потом по полу зубы собирать будешь, поломанной рукой. Я понял. Голос младшего стал тише. Просто он уже третий день как лежит. Дышит, да, но не двигается. Ни жеста, ни шороха. Как будто в коме. Жутковато. Вроде живой, будто пустой. Он дышит, значит, не мертвый. И молись, чтоб не слышал. Или чтоб не вспомнил. Пауза. Потом снова тишина и шепот. Они начали переговариваться, но я снова не мог разобрать слов. Шепотки, обрывки, оттенки, но не содержание. И все же этого было достаточно. Их слова складывались в цепочку. «Господин», снова и снова, не только в отношении ко мне, но и к некому Якову, это настораживало. «Значит, нас как минимум двое, кого здесь считают старшими». Но нюанс в интонации… Ко мне с почтением, даже с благоговением, особенно со стороны старшего. К Якову, скорее, с подчинением, как к начальнику. Как будто он исполнитель, а я — приоритет. Будто он подо мной. Логика подсказывает, если это правда, то я действительно оказался в чужом теле. И, возможно, не просто в чужом, а в теле господина. Это не наш мир. В нашем мире так не говорят. Среди моих знакомых было три Якова, но ни один из них не был ни господином, ни командиром охраны. И уж точно не вызывал такого страха. Здесь другой порядок, другая система. Из их разговоров я уловил главное. Мной раньше занимались. Меня готовили. Не к экзаменам, не к выступлениям, а к настоящим боям. Это была военная подготовка. Строгая, методичная. Старший сказал, что меня гонял Яков. А это значит, что Яков тоже воин. И, судя по уважению в голосе, не последний. Возможно, инструктор, возможно, командир. В любом случае, человек с опытом, который знал, как обращаться с бойцом. А тот молодой, по голосу ясно, силен, резок, не из слабых. Энергия, мощь, натиск. Но именно ему старший сказал, он тебя сам вывернет, если узнает, что ты его обсуждал. Без метафор, без сомнений. Как факт, как предостережение. А старший явно знал, о чем говорил. Это не бравада, это опыт. Он слышал, как Яков меня гонял. Он видел, и он знает, на что я способен. А я... я в своей жизни максимум таракана тапком, и то с шансами 50 на 50. Иногда даже таракан побеждал и убегал в щель. А тут бойцы, которые сами опасны, говорят, что меня лучше не злить, что я угроза. Значит, это не мое тело, не может быть. В этом теле сила, реальная, настоящая, подтвержденная теми, кто эту силу знает. Еще одно подтверждение — я не в своем теле. Все указывает на одно — я, не я. Или точнее, не в своем теле. Это переселение, подмена, реинкарнация, сценарии из фэнтези, манги, фантастики? Звучит как бред. Наука это не объясняет. Но факты не спорят. Тело молодое — Легкие свежие, слух и обоняние обостренные, окружение уважительное. И я не пастух с деревенского луга. Все указывает на новое тело, новый мир, новую роль. И еще кое-что. Прозвучало слово. Эхо. Не как звук, не как отражение голоса в пустой комнате. Оно звучало иначе. Плотнее, весомее. Я почувствовал это почти физически. Все три буквы будто нависли в воздухе. Не просто слово, нечто, что нельзя было написать с маленькой буквы. Это было имя, термин, не звук, а целая система. Я понимал, здесь в этом мире слово «эхо» значит гораздо больше. Возможно, это и есть местная магия, или ее основа, или нечто еще более фундаментальное, то, что невозможно выразить ни наукой, ни логикой. Я понял, что именно оно, эхо, стало причиной моего состояния. Ни сон, ни травма. Что-то внутри меня, связанное с этим словом, этой силой, вышло из-под контроля. Оно нестабильно, оно не в балансе. И, возможно, именно из-за него прежний обитатель тела исчез. Потому что не справился. А теперь справляться должен я. Это первый ключ. Я должен его запомнить. А потом вспышка. Нет, ни не света, ни звука. Вспышка знания, чужого, но странно знакомого, как будто не я что-то вспомнила тело, будто в меня ворвалась память, которая всегда была здесь, но только ждала сигнала. Это не было похоже на мои обычные воспоминания. Мой мозг почти ничего не забывал. А это было забыто или запечатано, но вдруг стало доступно. Я помнил, как поклониться, сколько шагов оставить до другого аристократа. Как правильно стоять, как держать спину, кто кому подчиняется. Я знал, как вести диалог, как пользоваться приборами, как смотреть, как молчать, когда молчание оружия. Это не было знанием из книг. Это была муштра, телесная память, привычка, вдолбленная годами. Меня учили, меня готовили. Это тело знало, как жить среди аристократии потому что оно в ней выросло. Значит, я не просто в чужом теле. Я в теле аристократа. И это еще один кусок мозаики. Я не успел как следует это обдумать, как в комнате что-то изменилось. Вошла девушка, та самая, что обычно ухаживала за мной. Она что-то прошептала охраннику и подошла ближе. В этот момент я впервые почувствовал ее прикосновение. Мягкое, осторожное, тряпка, платок, губка. Что-то коснулось моего лба и начало протирать, омывать. И тогда я понял, откуда доносится запах. Это был запах трав, тех, что были в отваре, которым меня обтирали. И это было не просто мыло настой, теплый, пряный, терпкий, ни ромашка, ни мята, ничего знакомого. Но тело, что удивительно реагировало на него с благодарностью, оно знало этот запах. Оно любило его. И каждый раз, когда девушка была рядом, мое дыхание становилось еще ровнее, как будто организм сам распознавал заботу и отвечал на нее. Если принять, что я в другом теле, и это тело аристократа, то все начинает сходиться. Возможно, я попал в альтернативный мир. Мир, где есть алхимия, где травы не фольклора, наука, где нет таблеток. Хотя нет, вру, мне уже пихали в рот таблетку, горькую, как предательство, обычную. Горечь ощущалась на уровне инстинкта. Я не мог контролировать действие, но тело проглотило ее автоматически, как будто знало, что делать. То есть ко мне вернулись все чувства. Это же прекрасно. Я слышу, улавливаю запахи, различаю вкус. И стоп, я чувствую свое тело. Не абстрактно, не как схему из учебника анатомии, а реально ощущаю каждый орган, мышцу, связку. Я понимаю, где у меня печень, в каком состоянии сердце. Это невозможно, и в то же время происходит. Как будто в теле установлена система внутреннего мониторинга. И да, это точно не мое прежнее тело, потому что я чувствую мышцы, их упругость, размеры конечностей. Девушка мыла меня, и мне стало стыдно. В старой жизни я был скромен. С девушками, как с ураном, держался на безопасной дистанции. А тут она мыла мне ногу, и я понял. Она слишком длинная. Эта нога не моя. Я был метр шестьдесят с кепкой, а сейчас минимум на пятнадцать-двадцать сантиметров выше. И тело. Спортивное. Не лабораторно-офисное, не закостенелое от сидячей работы, а подвижное, тренированное, сильное. Теперь слова охранников, их интонации, их уважение, все это обретает смысл. Не только логический. Физический. Телесный. Я чувствую, что это тело может, а я в нем. И это самое странное чувство когда тело уже твое, но ты еще не привык, когда ты в нем, но все еще не до конца управляешь, когда ты знаешь, что это теперь твое, что бы это ни было. Но не успел я это зафиксировать, как в голове еще один взрыв, еще одна волна, еще больше воспоминаний, но ни картинок, ни фильма. Это были отзвуки в теле, мышечная память. Я чувствовал, как меня тренировали. Как меня гоняли, как били и поднимали снова. Это не были тренировки для галочки. Это была подготовка к выживанию, к войне. Меня учили убивать. Эффективно, молниеносно. Я знал, как ударить так, чтобы человек больше не встал. Я знал, как ударить даже подручным предметом. И этого бы хватило. Звучит смешно, но тело не смеется. Оно помнит. Теперь я чувствовал себя как Нео, впервые вышедший из эмуляции и сказавший «Теперь я знаю карате». Разница лишь в том, что я даже не прошел загрузку. Все уже встроено. Просто активируется по частям. И это пугающе. В этом теле не только сила. В нем навык. Опасный, как скрытый клинок. И тут мое сознание погасло. Впервые. Я уснул. Не может быть, но, похоже, это был мой первый и единственный сон в этом состоянии. Как я узнал позже, это был момент, когда мой разум окончательно встроился в новое тело. И после этого все изменилось. Глава вторая. Сначала был сон. Не воспоминание, не образ. Сон. Это важно. Потому что он был неосознанным, неуправляемым. И только просыпаясь, я понял. Да, это было сном. Голоса. Не лица, только звуки. Как будто кто-то говорил сквозь толщу воды. Мужской голос, старый, спокойный, как камень. Потом женский. Потом шепот. Фразы звучали разрозненно, не связаны логикой, но сливались в одно чувство. Ты не готов. Он должен встать. Еще рано. Я нашел замену. Теперь он, точнее, вы, так рот выживет. Я не понимал, кому они, или обомнили. Но ощущение было, будто эти слова не впервые звучат. Будто я уже их слышал, или должен был. Сон ускользал, но я знал точно, он был. Не бред, не галлюцинация, не память, именно сон. И именно в нем впервые появилось ощущение. Я здесь. Не там. Не тогда. А здесь и теперь. И только потом глаза. Я открыл их не как в кино. Без вспышки, без света, без всепоглощающего белого. Просто открыл. Будто бы моргнул после долгой паузы. Будто тело само решило. Пора. Мир оказался тусклым, немрачным, глухим. Цвета были, но будто приглушенные, как старая фотография, не выцветшая, выждавшая. Я не сразу понял, где нахожусь, но понял, что это не больница. Потолок ровный, гладкий, не оштукатуренный. Потемневшее дерево, не фанера, настоящее. Возраст чувствовался в каждой щели, Но не было ощущения запущенности. Все крепкое, плотное, живое. Стены в тон. Без обоев, без картин. Только тень от оконной рамы и срез света, падающий под углом. Окно было приоткрыто. Штор не было. Только плотная занавесь, отодвинутая вбок. За ней зелень. Но не яркая. ни газон и не сад. Скорее лес. Или заросли. Видно было немного, но хватило, чтобы понять. Я далеко от мегаполисов. Я осмотрелся. Комната выглядела роскошной. Я чувствовал, это по-настоящему аристократическое пространство. Но внутри меня было две линии восприятия. Моя собственная и чужая, чье тело теперь стало моим. Для меня это роскошь. Для него привычный обиход. Здесь не играли в историю. Здесь жили, как принято жить в роду. Спальня, совмещенная с небольшим кабинетом, без показного пафоса, но с привычкой к дорогому и качественному. У окна стоял массивный письменный стол. На стене светильник, внешне напоминающий лампу, но явно не электрическую. Скорее, магическую. Я не знал, почему так подумал. Но второе сознание внутри словно подтвердило. Да, это магосвет. Я не знал, как он устроен. Не знал названия, но знал, он работает. Так было и с остальными вещами. Я смотрел и узнавал. Не умом, телом, опытом, который мне не принадлежал. Привычки чужие, а восприятие уже мое. Мысли шли на перекрест. На столе ручка, шариковая, современная. Почти как Паркер. Тяжелая, металлическая, с характерной гравировкой. Удивительно. Значит, здесь прогресс дошел до такого уровня. Как минимум, это уже не намек, это подтверждение. Мир современный, не средневековье. Может, он и не мой по культурному коду, но здесь точно уже делают статусные вещи. Шариковая ручка, пусть и мелочь, но показатель у нас первые появились в 1938 году, а здесь явно дошли до премиум-сегмента значит, технологический уровень не ниже. И тут пришла мысль. Я узнаю предметы, но не понимаю, как они работают. Знаю названия, но не принципы, не систему. Почему? Вероятно, потому что прежний владелец этого тела был, ну, не то чтобы совсем глуп, но явно не гений. Отличный аристократ, неплохой боец, но не любознательный. Не стремился разбираться в устройстве вещей. Его все устраивало как есть. Меня нет. Мы это исправим. Радость радостью, но пора переходить к делу. Я вижу, анализирую. Хорошо. Но могу ли я шевелиться? Глаза двигаются, уже плюс. Значит, паралич отступает. Логично предположить, что и остальное должно слушаться. И тут, как назло, в голове всплыла голливудская банальность. Попробуй пошевелить большим пальцем ноги. Я бы рассмеялся, если бы не было так абсурдно. Но самое смешное, палец действительно дернулся. Живой, рабочий. Я едва не выкрикнул в пространство «Оно живое!» Иронично, но сдержался. Так, хорошо. Тело реагирует. Значит, я могу идти дальше. Начал напрягать мышцы по очереди, от шеи до лодыжек. Все отзывалось, все включалось. Медленно, но верно. Я еще не знал предела, но уже знал. Оно работает. И тут фиксация. Время. Я начал его ощущать. Не по часам, а по теням. Солнечный свет изменился. Угол, тень, преломление. Пошло смещение. Значит, солнце движется. Одно солнце. Не два, ни статичное небо, ни хаос. Законы работают. Астрономия жива. Не моя планета? Может быть. Но точно не фантазия без правил. Физика здесь есть. Или то, что ее имитирует. Значит, мои знания будут полезны. По моим расчетам, осталось не так уж много вдохов до обеда. А значит, скоро появится она. Девушка, которая приносит еду. И, возможно, вместе с ней наблюдатели, охранники, слуги, кто угодно. Пока их нет, это шанс. Со временем я смог почувствовать все тело, каждую мышцу, каждый сустав. Я даже приподнялся, сел. Тяжело, но не от слабости. Просто тело было не моим, как будто я в аватаре. Другие пропорции, другая длина рук, ног, баланс. Нужно привыкать. У этого тела, кстати, неплохой набор. Даже орган вполне достойный. Как я узнал? Потрогал. Не из праздного интереса, просто надо знать, с чем работаю. Тело не просто живое, оно крепкое, ухоженное и, судя по всему, привыкшее к нагрузкам. Я начал понимать, что могу функционировать. Осталось выяснить, кто и что будет, когда они узнают. Я очнулся. Возможно, изоляция. Возможно, ликование. Возможно, расчет. Но сейчас их нет. Время вышло. Я быстро лег обратно в то же положение, из которого поднимался. Закрыл глаза. Притворился. Сейчас это было куда сложнее, чем раньше. Потому что мне хотелось смотреть. Хотелось изучать. Хотелось жить. Я наконец понял. Да, это не мое тело. Но я жив. Черт побери, я жив. И как назло, я оказался прав почти до секунды. За дверью послышались шаги. Неуверенные, с хрустом Похоже, кто-то наступил неудачно или несет что-то тяжелое Судя по звукам, девушка Та самая, не привыкшая носить подносы Но приученная делать это аккуратно Щелчок замка, движение двери, тень в проеме Желание вскочить, распахнуть глаза и спросить Где я, что за мир, было почти невыносимым Но я удержался Я не идиот и не самоубийца Я умею сдерживаться. Я терпеливый. Я дождался ее прихода, и теперь придется ждать следующего окна. Это еще не финал. Если я хочу узнать больше, мне нужно играть дальше. Притворяться. Наблюдать. Искать следы, подсказки, ошибки. Потом окно. Новый цикл. Подойти к окну, проверить географию, небо, солнце. Вдруг все-таки Подмосковье. Или база спецслужб. Или дача какого-нибудь генерал-майора с фантазией и доступом к биотехнологиям. Мечты, надежды. Логика говорила обратное. Потому что магосветильник на столе – это не декорация. Я не знаю, как он работает, но я знаю, что он не электрический. И я это ощущаю так же ясно, как ощущаю кожу, мышцы, баланс тела. Это не просто знание. Это восприятие. Я видел галлюцинации. Я работал с разными людьми, под препаратами, после срывов, в рамках испытаний. Один с разбегу пытался выйти в стену, думал, что это выход к морю. Другой бегал со стулом на спине, утверждая, что он черепаха. Хотя черепахи, к слову, не кричат, максимум – рычат. Но ни один из них при всех своих искажениях восприятия не описывал таких ощущений, как я испытываю сейчас». Даже когда мы тестировали сыворотки для ускорения мозговой активности, военные разработки, тяжелые штуки, 9 из 10 уходили на тот свет в течение 5 минут. И даже тогда, даже под тяжелейшими стимуляторами, никто не говорил о восприятии магии, о чувстве структуры мира, неуловимых линий, о том, что ты ощущаешь предмет как энергию, а не как форму. А я ощущаю. Значит, это не иллюзия. Это не препарат. Это новый уровень реальности, просто другой. И теперь мой. Пока я об этом всем размышлял, она уже подошла. Услышал, как подвинула табуретку. Характерный звук. В комнате были хорошие стулья, но она снова выбирала именно ее. Почему? Возможно, привычка. Возможно, указание, Но я знал точно, это табуретка. Потому что моя память зафиксировала, где стоял каждый предмет, и звук шел оттуда. Она села, начала процедуры. Все как всегда. Сначала лоб, потом виски, и вдруг пауза. Рука зависла. Неужели заметила? Черт, когда ложился обратно, по привычке вытер лоб рукой. Автоматически. Мелочь, но она могла это заметить. Ведь по разговорам она ухаживает за мной четвертый день. За это время любой внимательный человек запомнит детали. Я замер. Внутри все сжалось. Не страх. Концентрация. Оценка. Если она заметила, возможны варианты. Если нет, повезло. Но в следующий раз надо быть точнее. Без случайностей. Без следов. Но она лишь убрала руку и встала взяла тазик с водой отошла к двери и заменила его на поднос с едой я слышал как ставит поднос она оставила у входа не неся его ко мне сразу все шло по схеме и тут я поймал себя на мысли моя рассудительность дала трещину на ее место полез мальчишеский максимализм не знаю что на меня нашло но я вдруг сел просто так без причины спустил ноги с кровати повернулся к ней увидел ее И первая мысль была «фу, блядь!» Едва не вслух. Я сдержался. Я видел разное. Людей после аварий, болезней, побочек от препаратов. Но здесь все было не так. Девушка, молодая, да, стройная, но лицо... Оно не было просто некрасивым. Оно было чужим. Не человеком. Ни шрамы, ни гематомы. Кожа напоминала змеиную. Не маска, структура, под глазами чешуя, глаза слишком вытянутые, с вертикальными зрачками. Нос, то ли пятачок, то ли нечто неопределенное. Как будто кто-то собрал черты из разных видов и забыл остановиться. Я попытался рассмотреть руки, там что-то шло по коже. Неясно, то ли шерсть, то ли роговая структура. Я не видел близко, но даже на расстоянии было понятно. Это не просто болезнь, это не мутация, это что-то другое. И вот теперь я был уверен окончательно. Я не в своем мире, у нас такого говна не водится. И тут тот самый мальчишеский максимализм опять взял вверх. Я не выдержал, выдохнул сквозь сжатые зубы почти шепотом. Ты что? Или кто, блядь, такое? Глава третья. Мгновение и тишина. Не снаружи, внутри. А потом я осознал, что только что что-то сказал. Голос. Молодой, что, впрочем, ожидаемо. Не сиплый, не простуженный, не прокуренный. Даже чем-то похож на мой прежний. Сушняк, да, присутствует, но без трагедии. Ни тебе кома в горле, ни сипения, ни этой обязательной сцены из всех книг и манг, где герой просыпается и хрипит, как умирающий дед. Я даже поймал себя на мысли. А где, собственно, клише? Где надрыв? Где дрожь? Где попытка выдавить из себя звук, будто я три года молчал в саркофаге? Нет, просто встал, просто сказал. И, что странно, уверенно и спокойно. Словно я вовсе не вырвался из другого мира и не провалялся в коме, а просто проснулся. Даже где-то внутри я ожидал этого сценического клише. Надрыва, сипа, дрожи. Но их не было. Все было естественно. Всегда ненавидел эту фальшь в книгах. Ну, не так это работает. Значит, связка я плюс тело синхронизировались. Но не только тело. И сознание. Я начал думать иначе. Не кардинально, но определенно моложе. Как будто сбросил лет 25. А если быть честным, все 30 потому что в десять я уже мыслил как взрослый с этим своим вечным рациональным перекосом. Теперь же мысли скачут, гормоны дергают, и, честно говоря, каждый раз, когда эта девушка подходила ко мне, да, начинались мысли, мысли, которых в прежней жизни я давно не испытывал. И вот опять думаю, как подросток, о девушках, о вещах, о которых давно не думал. Возможно, срабатывает биология а может и остатки характера этого тела. Кстати, про девушку. Она ведь просто стоит и смотрит на меня. Улыбнулась даже. Не испугалась, не убежала, не потянулась за ножом. Что-то в этом странное. Я бы на ее месте точно... Ну, впрочем, неважно. И тут новое ощущение. Мое тело обиделось? Да, да. Не на девушку. На меня потому что, как оказалось, вся моя пафосная резкость и молниеносность «встать и повернуть голову» для тела были черепашьим марафоном. Оно знало, что может быстрее, точнее, резче. А я мешал, задерживал. И вот теперь в голове начинается бардак. Мысли скачут, как нервные искры, и я уже не уверен, какие из них мои. Это не просто я. Это еще и отголоски характера прошлого владельца. Я не боюсь. Я не боюсь эту девушку. Хотя должен бы. Она полузмея, получеловек, получерт знает что. Но я смотрю и понимаю. Не страх, даже не отвращение. Скорее, готовность. Готовность драться, если потребуется. Убивать? Слово «драться» раньше вызывало у меня аллергию. Я проектировал оружие, да, но всегда избегал даже спаррингов. Не смотрел бои не любил агрессию, а сейчас — спокойствие, холодная готовность. Этот разум влияет на меня, и мне это одновременно нравится и не нравится. У него, безусловно, не хватало ума, это чувствуется. Но его хладнокровие и знания этого мира могут оказаться полезными. Единственное, что действительно тревожит, — я не могу получить всю его память. Она всплывает фрагментами. Вот, например, я понимаю, он знал эту девушку. Знал, но я не могу точно сказать, как ее зовут, кто она, что она для него значила. Мысли прошлого владельца редки и чужды. Формулировки, обрывки фраз, структура речи. Не мои, даже язык. Вроде русский, но звучит по-другому. Тем не менее, я его понимаю. И не только его. Я теперь знаю и другие языки. Что-то похожее на китайский, японский, английский. Все будто бы созвучные, но не идентичные. Немного сдвинутые. Как отражение знакомых звуков в кривом зеркале. Надо будет научиться его подавлять. Мне не нужны гормоны подростка. Я сюда не просто попал. Меня сюда засунули. Но теперь я здесь. И если уж второй шанс выдали таким способом, то хотя бы в этой жизни я должен добиться того, чего не успел в той. А вот, когда добьюсь, тогда, может быть, и позволю себе немножечко подростковости. Хотя бы понарошку. Понимаю, звучит как юношеский максимализм. И это тоже, скорее всего, отголоски его характера. Но если уж мы теперь делим сознание, я хотя бы зафиксирую, кто в этом теле отвечает за цели. Все это пронеслось в моей голове буквально за 3-4 секунды, может, даже меньше. Все это время мы просто смотрели друг на друга. Я на девушку, она на меня. И я был рад. Не потому, что нашел ответы, а потому, что понял. Мой разум цел. Мои аналитические способности остались со мной. Я по-прежнему способен фиксировать, оценивать, структурировать. И даже больше. Я чувствовал, что стал быстрее, острее. Мозг работал так, как не работал уже лет 20. К старости. А для меня 40 уже были глубокой старостью, потому что в 10 я ощущал себя почти взрослым. Я начал замечать, как мой мозг стал чуть-чуть подтормаживать. Не в плане забывчивости. Просто вычисления, которые раньше давались за секунду, теперь занимали 2 или 3. Умножить шестизначное на шестизначное – раньше момент. Потом – пауза. А сейчас опять без паузы. Я чувствую себя как в 17. Только с одной разницей, у меня с собой весь накопленный багаж. Знания, опыт, навыки, все, что я копил 40 лет. Первой тишину нарушила она. То ли скрипнула, то ли едва слышно рассмеялась. Звук был странным, как будто бы не до конца человеческим. Ее лицо, изуродованное мутацией, не позволяло сразу считать эмоцию. Я пока не привык к этой мимике, но уже начинал видеть в ней знакомые черты. Не внешне, а поведенческие. Такие же, как у обычных людей. И в этот момент я заметил еще кое-что. Вижу линии, нити, струны. Это слово само всплыло в голове, и я сразу понял. Да, именно так это называется. Скорее всего, прежний владелец знал об этом, изучал или хотя бы слышал. Потому что вместе со струнами всплыло еще одно слово. Эхо. Нити были вплетены в участки мутации на ее теле. Я видел их как второй слой, как надмирное наложение поверх плоти, как формулы, как иероглифы, как пентаграммы. И, как ни странно, понимал или начинал понимать. Это не просто символы. Я изучал формулы и сам их писал. Я изучал языки, древние и современные, немного археологию, хоть она и скучная. Ползаешь по катакомбам, а находишь, что кто-то просто писал поэму возлюбленной или указывал, где сортир. Я понял, что могу этим управлять, этими струнами. Я могу их изменить, направить, перенастроить. Не знаю почему, но это ощущается так же ясно, как я чувствую свое тело. Я чувствую, где у меня какой орган и в каком он состоянии. Например, сейчас сердце бьется с частотой 48 ударов в минуту. Это не догадка, это знание изнутри. Так же и со струнами. Это не просто визуальный эффект, это язык, или схема, или нечто среднее. Я пока не до конца понимаю, что именно, но точно знаю, могу на это воздействовать. Это часть меня. И я начинаю это осознавать, не разумом, чем-то глубже. «Господин, вы очнулись», — сказала она вдруг, слегка поклонившись. Интонация. В голосе было уважение, но не то, как у охранников. Оно звучало иначе, сдержанно, почти формально.